208. Апрель, 23. Столько трудов, столько забот, столько переживаний, и все для того, чтобы смениться новыми и быть забытыми даже уже в этой жизни, не говоря уже о следующих. Стоит ли каждый раз городить огород сызного, чтобы вскоре заняться другим? Неравнодушие и безразличие указуются на целесообразность и соизмеримость. Не лучше ли отдать силы на то, что значение своего не теряет во времени, а наоборот усиливается, возрастает и приобретает все больше и больше смысл? Итак, разделим все, что занимает сознание человека, на две сферы. Одна состоит из вещей приходящих, связанных с внешним и меняющихся постоянно. Другая из вещей неприходящих, продолжающихся из жизни в жизнь. этой и другой сфере, и отдадим свое сердце, зная, что там, где сердце, там и сознание. К области явлений, имеющих очень длительное существование, относятся качества духа, которые растут или уменьшаются в зависимости от восхождения или нисхождения духа. Скажем, страх или мужество будут сопутствовать человеку из жизни в жизнь, возрастая или ослабевая в своей силе. Качества духа развиваются и растут по восходящей или нисходящей дуге, или эволюции, или инволюции. На протяжении нескольких воплощений можно проследить эволюцию или инволюцию растущего качества, когда оно возвышает дух или низводит его по ступеням лестницы жизни. Малого и не имеющего значения нет ничего. Зернышко малое в жизни одной может дать всходы большие в другой, и хорошо, если семя было благое. Эти сорняки дают свою поросль. Ниво сознание пусть будет заботою дня, ибо в течение дней и ночей жизни земной разрастаются или умирают ростки зерен добрых и злых. Так среди изменчивого потока явлений земных идут струи течений более глубоких, уходящих вовнутрь. Внешний человек родится, стареет и умирает, и быстро меняется облик его в течение жизни. Но внутренняя сущность его остается почти неизменной, если только он не приложит сознательно к этому руку. На примере алкоголика можно видеть уже более ускоренное, чем обычно падение духа, ибо падение совершается иногда очень быстро, но не без далеких причин. Также восхождение может идти планомерно и быстро. как, например, в случае ученичества. Эти внутренние процессы сознания, так мало зависящие от внешних условий, являются собою самое значительное в человеческой жизни. Ничто внешнее не может их заменить, и никакое земное благополучие прикрыть трагедию падения духа или умолить подвиг восхождения его по лестнице света. Две жизни у каждого человека, и следует думать о том, какое значение имеет каждый из них.